группироваться так, чтобы можно было противопоставить себя и своих, иногда близких, а часто довольно далеких, всему остальному миру. Это выделение характерно для всех эпох и стран – эллины и варвары, китайцы – люди Срединного государства и ху – варварской периферии, арабы-мусульмане – во времена первых халифов – и неверные, европейцы-католики – в средние века – и нечестивые, в том числе греки и русские, православные – ту же эпоху, и нехристи, включая католиков, туареги, и нетуареги, цыгане и все остальные и так далее. Явление такого противопоставления универсально, что указывает на его глубокую подоснову, сущность которой нам предстоит вскрыть. И это поможет построить этническую историю человечества, как уже построена социальная, культурная, политическое, религиозное и многие другие. Разработка же этнической истории имеет немалое практическое значение. так как на примере минувшего помогает вернее разобраться в стихийном развитии антропосферы, а также в межэтнических коллизиях, которые возникают и, вероятно, еще долго будут возникать. Поэтому наша задача заключается прежде всего в том, чтобы уловить принцип и механизм процесса. Попробуем раскрыть природу зримого проявления наличия этносов, противопоставление себя всем остальным мы и не мы. Что рождает и питает это противопоставление? Не единство языка, ибо есть много двуязычных и трехязычных этносов и, наоборот, разных этносов, говорящих на одном языке. Так французы говорят на четырех языках – французском, кельтском, бретонцам, баскском и провансальском, причем это не мешает их этническому единству. Известно, что наполеоновский маршал Мюрат или исторический Д'Артаньян были гасконцами, а поэт Шатобриан кельтом. С другой стороны, мексиканцы или боливийцы говорят по-испански, но они не испанцы. Янки говорят по-английски, но они не англичане. На арабском языке говорит несколько разных народов. Итак, хотя в известных случаях язык может служить индикатором этнической общности, не он ее причина. То же самое можно сказать про культуру, идеологию, экономические связи и даже про общность происхождения, которая никогда не бывает монолитной. Каждый этнос когда-то возник из сочетания двух и более составляющих компонентов которые, сливаясь, образуют целостность, но с определенной внутренней структурой. Этнографические и языковые особенности не мешали вандейским кельтам сражаться во времена французской революции за бурбонские лилии. Причем вместе выступали полудикие бритонцы и вполне просвещенные обитатели низовий луары. Гасконские бароны добивались маршальских жезлов в армии французских королей, и тем в голову не приходило, что они используют услуги иноплеменников. Очевидно, этнические связи мощнее языковых. Каждый этнос имеет свою собственную внутреннюю, практически неповторимую структуру и стереотип поведения. У живущих, вернее, развивающихся этносов, то и другое находится в динамическом состоянии, то есть меняется от поколения к поколению. У реликтовых стабилизировано, в том смысле, что новое поколение воспроизводит жизненный цикл предшествовавшего. Но об этой стороне дело речь пойдет ниже. а пока уточним смысл предложенных понятий.